Глава 18. Похищение состоялось. Во внутреннем дворике из фонтана вылезал растерянный мокрый гусли. Он испуганно крутил головой, не понимая, откуда столько суматохи. В фонтан дракончик упал ненарочно, но с удовольствием. Он торопился к крыльцу встречать кота, а фонтан попался на пути. Гусле плюхнулся в воду как раз тогда, когда из дворца выскочил начальник охраны. Ландыш Петрович решил, что это вернулся дракон Капибара, который вовсе не утонул, а обманом разросся в воде до гигантских размеров и прокрался в замок. Бороться с драконом один на один начальник охраны не решился. Про драконов рассказывали всякие чудеса. Аландыш Петрович был очень впечатлительный и, несмотря на внушительные объемы, довольно пугливый, поэтому начальник охраны поспешил за музыкантами. А что делать? Настоящих солдат в крепости не было. Пришлось раздать оружие трубачам. Увидев на лестнице кота, Дракончик радостно подпрыгнул и перестал волноваться. "Слышь, мохнатый!» — позвали из кустов. "Ленять надо". "Папа уже ленял в этом году", отозвался Гусли. "Он больше не будет". Вокруг фонтана начали собираться любопытные. Кот бешено замахал дракончику. Ну чего ты стоишь, гони! Кыш! воскликнул гусли. Кыш! Разгоняйтесь! В толпе засмеялись. Расстрелять! прогремело на улице. Из-за поворота появился начальник охраны, который вел за собой отряд музыкантов. Драконы истребить! Командовал ландыш. Оружие к бою! Целься! Во двор с криком выбежала принцесса. Это не дракон, это гусля! Не троньте, не подходите, гуслечко мой! Принцесса бросилась к гусле и обхватила его за шею. Улетай, улетай скорей! Да я не умею! Гусли едва не плакал. «Я не знаю, как!» «Ну и что?» — воскликнула принцесса. «Ты просто лети, а я тебя прикрою. Меня они не посмеют тронуть!» Принцесса вскочила на спину дракончику и прижалась к нему щекой. «Летим, гусля!» — звонко приказала она. Столько веры было в ее голосе, что гусля побежал. Он помогал себе шеей и крыльями и уже не думал о том, что смешно выбрасывает толстенькие лапы. Он устремился вперед, с каждым шагом набирая скорость. Кот смотрел на него, не моргая. Он представил, как изо всех сил подталкивает гуслю в воздух. От напряжения шерсть между ушами искрилась. Давай, сынок, бормотал кот, шатаясь от усилий. Давай! Гусля почувствовал, как что-то выталкивает его вверх, помогая оторваться от земли. Он сделал решающий рывок и взлетел. Ура, гусля! Ура! закричала принцесса. «Ты летишь!» «Летит!» — выдохнул кот и ослабевшими лапами схватился за Арсеньем. «Улетает!» взорвался Ландыш Петрович. «Расстрелять! Нет, не стрелять! Нет, стрелять! Пока не высоко! Пли!» Раздался щелчок, и оркестр с ружьями исчез. Начальник охраны обалдел крутил головой, пытаясь понять, куда пропала армия. — Как сквозь землю. — Да, — сказал Арсений и рассмеялся. — Батюшки! — заголосила какая-то старушка. — Сбылось пророчество принцессу «Святый! Отцу-то ей что скажем! Не уберегли!» Арсений с котом переглянулись и начали медленно отступать в сторону ворот. Кот шел с трудом, опираясь на Арсений. Они успели уже обойти фонтан, когда начальник охраны сообразил, что кому-то придется ответить перед королем. «Куда?» Истошно завопил Ландыш Петрович. Держите их! Кот дернулся, но сил бежать не было. Он истратил их все на гуслю. Он вдохнул поглубже, подпустил начальника охраны поближе и нашел глазами синий шарик, выброшенный директором цирка. Кот прищурился и катнул шарик под ноги Ландышу. Ничего, потяжелее силой взгляда кот поднять пока не мог. Но шарика хватило. Ландыш Петрович запнулся и грохнулся на мостовую, перекрыв дорогу остальным. Откуда-то вдруг возникла Алинка. Вместе с Арсением они схватили кота за лапы и потащили к зарослям шиповника. Пол шкуры на колючках оставлю, успел подумать кот. «Выпускай!» — крикнул Арсений, ныряя в кусты. Кот не понял, о чем речь, но тот, кого просили, все понял прекрасно. Хлоп! Перед фонтаном, загородив беглецов, появился оркестр. Музыканты щурились на свету, рассматривая друг друга и лежащего на дороге ландыша. Ружья они где-то потеряли и крепко держались за музыкальные инструменты, от которых шел душистый запах. Трубы и волторны были набиты поджаристыми сырниками. Барабанщик с трудом удерживал барабан, на котором высилась горка золотистых лепешек. Старушка перестала голосить и принюхалась. «Не как сырники!» Она деловито придвинулась к трубачу и заглянула в трубу. «Ну-ка, милок, гости бабушку!» Ребятишки окружили барабанщика. Они совсем не переживали о похищенной принцессе. Наоборот, ей сказочно повезло. Каждый мечтает покататься на драконе. Во всей этой толкотне и поедании сырников об Арсении с котом как-то забыли. Между тем они ползли под кустами за Алинкой, которая выговаривала брату. «Я так и знала! Ты хоть и волшебник, и жениться вон собрался! А все равно чего-нибудь да не учтешь!» Арсений пробубнил в ответ что-то недовольное. «Ладно, ползи быстрее!» — отозвалась Алинка. «Сейчас Ландыш очнется и к воротам втопит!» «Но я вас через лаз выпущу, а потом вернусь и скажу, что вы в саду спрятались. Пусть ищут себе. Пока догадаются вокруг крепости обойти, вы уже до моста доберетесь». «До какого моста?» — кот навострил уши. «Арсений знает», — объяснила Аленка. «Проверите охотничий домик. Гусли все равно далеко не улетит, маленький еще. Скорее всего, в лесу спрячутся». Пробираясь тайными тропинками, Беглецы добрались до каменной стены. Там они протиснулись в подкоп и вылезли снаружи крепости. Алинка исчезла в высокой траве и похтя вытащила старые деревянные корыты. А мать обыскалась, укоризненно сказал Арсений. Пускай! Алинка дернула подбородком. Кот бросил ей благодарный взгляд. Он был рад такой запасливости. Мочить лапы лишний раз совсем не хотелось. Кот преодолел ров в корыте, загребая поварюшкой. Арсений вплавь, Алинка помахала им на прощание и пропала под стеной.